Педагогика. Зноеное лето 1972 года. Я абитуриентка театральных вузов. Почему театральных? Да потому что поступала во все театральной, как многие ребята того, да и теперешнего времени. Раньше всех были прослушивания в школе студии МХАТ. Курс набирали народные артисты СССР Масальский и Тарасова. От первого прослушивания У меня осталось ужасное ощущение, потому что я сильно волновалась. Через два дня пришла посмотреть списки, прошедших на второй тур, и обнаружила, что там нет моей фамилии. Я не поверила своим глазам. Проверила еще раз. Фамилии нет. Сразу слезы накатились на глаза. Я выскочила из школы-студии, завернула за угол и бегом по Пушкинской улице, только чтобы никто не видел, что я плачу. От жуткого горя, сразу нахлынувшего на меня, в горле образовался какой-то ком, который мешал дышать. Слезы состилали глаза. В конце улицы я остановилась, немного успокоилась и решила вернуться, чтобы поговорить с кем-нибудь из педагогов, слушавших меня. «Конечно!» Я была еще очень наивна, и мне казалось, если я объясню, что я волновалась, то мне разрешат прочитать мою программу еще раз или просто сжалятся надо мной и внесут мою фамилию в списки прошедших на второй тур. Вернулась. Узнала, что сейчас в школе-студии Алла Константина Тарасова, но она занята на другом прослушивании. Я решила остаться и ждать. Через час из аудитории вышла красивая пожилая женщина в костюме цвета чайной розы. Седые волосы были зачесаны назад, открывая прекрасное благородное лицо. Я подошла к ней и сказала. «Алла Константиновна, вы меня помните? Я Лена Попанова. Два дня назад я была у вас на прослушивании. Я очень волновалась. Разрешите мне прочитать еще раз?» «Пожалуйста». Алла Константиновна посмотрела на меня, улыбнулась и сказала. «Да, я вас помню. Вы плохо подготовились. Приходите на следующий год. А вообще подумайте, нужно ли вам это? До свидания». И Тарасова ушла. Мне было очень плохо. Когда я ехала домой, я думала над ее словами, которые мне показались тогда очень обидными. Но я знала твердо, что мне это нужно. Родителям я не говорила, что ходила на прослушивание в Амхат. Мама заметила, что со мной творится что-то неладное. Пришлось ей все рассказать, потому что мне нужно было с кем-то поделиться. После этого неудачного прослушивания родители посчитали, что мне нужно помочь. В театре сатиры работал актер данил Каданов, жена которого преподавала сценическую речь в одном из театральных вузов. Они договорились с ней, чтобы она помогла мне сделать программу для прослушивания, и мы начали заниматься. Поступление в школу-студию было первой неудачей, которую будут потом не раз встречаться на моем театральном пути. Это был мой первый театральный урок, который мне дала великая Алла Константиновна Тарасова. В итоге, после подготовки с репетитором, в мою программу входила Отрывок из рассказа Чехова «Вовраги». Отрывок из поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейшая» и несколько басен Крылова и Михалкова. Так получилось, что первый вуз, где я прошла два тура, был ГИТИС, хотя я поступала и в Щукинское, и в Щепкинское училище, где тоже прошла два тура. Надо было определиться куда подавать документы перед третьим туром прослушиваний и общеобразовательными экзаменами родители посоветовали выбрать гитис и я их послушала ведь гитис был их родным бузом так я поступила в государственный институт театрального искусства теперь рати когда мы начали учиться ректором института был матвей алексеевич грубунов его фраза диитис подготовил много специалистов народного хозяйства стала крылатой и многие поколения студентов уже повторяют ее как анекдот учиться было очень интересно для какие предметы мастерства актера сценическая речь сценическое движение танец вокал русская и зарубежная литература русский и зарубежный театр французский язык изобразительное искусство еще много много интересного Какие мастера преподавали в институте? В узких переходах института нос к носу можно было столкнуться с Кнебель, Завадским, Равенских, Покровским, Гончаровым, Поповым. Наш курс возглавлял Владимир Алексеевич Андреев. К тому времени он уже был главным режиссером Московского драматического театра имени Ермоловой. Мы были его первым курсом, на котором он был худруком а педагогами — Судакова, Казаков, Пасюков. Сценическую речь преподавали Черкасова и Промтова, сценическое движение — Вербицкое, танец — Кудашева, стольное пение — Казанское, зарубежную литературу — Дюшен, зарубежный театр Барташевич. Уровень этих педагогов был так высок, что они писали учебники. Конечно, Педагоги всех нас очень любили и переживали, когда потерпели какие-то неудачи. Сейчас я сама преподаю в ВУЗе актерское мастерство и знаю, с какой радостью уходишь после занятий, когда что-то получается, и ты видишь, что студенты хотят чему-то научиться. И как неуютно и тоскливо, когда понимаешь, что время, проведенное на занятиях, потрачено впустую. Сейчас студенты совсем другие. Они хваткие, цепкие и более наглые, чем были мы. Я не хочу сказать, что мы были хорошие, а они плохие. Просто время, в котором мы живем, диктует другое поведение. Очень многие ребята работают, потому что образование практически платное и дорогое. Например, студент может подойти ко мне и сказать... Елена Анатольевна, в пятницу я на занятия не приду, потому что я работаю. И я не могу его не отпустить, так как знаю, что он сам платит за свое обучение. По этой же причине студент может и опоздать. Приходится с этим мириться. Мы, например, боялись своих педагогов, и особенно Андреева. Не дай бог опоздать хоть на пять минут, когда занятие ведет Андреев. Так останешься в коридоре, тебя не пустят в аудиторию. Сниматься в кино нам тоже не очень разрешали, особенно на первых курсах. Считалось, что это может повредить учебе, а уж если и снимались, то обязательно брали разрешение из института. А сейчас сплошь сериалы, которые затмили весь экран, и бедные студенты в ущерб занятиям бегают с одного кастинга на другой. И, конечно... Сейчас идет такой большой объем информации, что не успеваешь следить за всеми новостями в области театра и кино. И порой бывает, что студенты больше информированы, чем педагог. Но тем не менее, и сейчас, и тогда, главным остается одно — это отдавать знания и получать знания. Порой видишь, что если студент хочет чему-то научиться, то прощаешь ему все. Как я уже говорила, учиться было очень интересно. Четыре года учебы пролетели незаметно, хотя бывали не только радости, но и огорчения. Помню, как я репетировала отрывок из «Женитьбы» Гоголя, монолог Агафьи Тихоновны, когда она выбирает себе жениха. Делал этот отрывок педагог Косяков. Он был не только педагогом, но еще очередным режиссером в театре имени Ермоловой. никак У меня не получался этот монолог. Все, что не сделаю, все не так. Очень был недоволен мною Геннадий Андреевич. Дошло до того, что уже перед репетицией меня била нервная дрожь, так как я боялась, что опять ничего не получится. Сейчас мне кажется, что педагогу нужно было бы на время отложить этот отрывок или... Может быть, где-то слукавить и сказать, что у меня что-то получается, этим дать мне успокоиться. Но нет, мы все репетировали, репетировали, и все не так, да не так. И после одной из репетиций Геннадий Андреевич попросил меня остаться и сказал. Вот видишь, ничего у тебя не получается. Видимо, это не твое дело. Подумай, может быть, тебе лучше уйти из института, пока не поздно. Конечно, после такого заявления педагога у меня был шок. Придя домой, я ничего не сказала родителям, но несколько дней ходила в ужасном настроении. Мне даже страшно было подумать о предложении Косякова. Я хотела учиться и хотела стать актрисой. Я знала, что вне этой профессии я себя не вижу, и решила доказать Косякову обратное. Это еще один урок, который я получила. От этих ударов, которые падают на тебя, становишься только крепче, но при условии, если у тебя есть цель в жизни. У меня эта цель была. Я сейчас не боюсь писать об этом, потому что такие случаи происходят со студентами довольно часто. Я знаю много хороших известных артистов, которых выгоняли из института за профессиональную непригодность. Но зато, как приятно и радостно работать, когда видишь, что педагог или режиссер верит в тебя и всячески подбадривает. Так комфортно было работать с Володей Тарасенко. Он был молодым педагогом, выпускником режиссерского курса Гончарова. Володя как бы насквозь видел студента, видел его потенциал и помогал ему раскрыться. С ним мы сделали много отрывков, и мне всегда с ним было хорошо работать. К сожалению Володя рано ушел из жизни. Он был очень талантливым педагогом и режиссером. Интересно было работать с михаил Михайловичем Казаковым, который пришел на курс немного позже. Казаков с нами сделал дипломный спектакль «Дети» по пьесе Гойкова, где я играла Татьяну Зобнину. Ему в этой работе помогал Володя Тарасенко. Ещё Казаков сделал со мной и с моим однокурсником Славой Молоковым отрывок из пьезоостровского «Свои люди сочтёмся», где играла липочку, а Слава подхалюзена. С этим отрывком после окончания института мы показывались в разные театры. Приятно было работать с Ириной Линишной, Судаковой, прекрасным педагогом, дочерью двух знаменитых людей – режиссёра Малого театра Судакова и актрисы МХАТ еланской В дипломном спектакле, который поставила Ирина Ильинична «Как вам это понравится, Шекспира?» я играла Фебу. В этом спектакле моим партнёром был мой будущий муж Юрий Титов, который играл пастуха Сильвио. По пьесе «Сильвио» был влюблён в Фебу она его сначала отвергла а потом тоже полюбила и как часто бывает отношения на сцене переросли в отношения в жизни а с каким удовольствием мы посещали урока танца которая вела татьяна николаевна кудашева бывшая танцовщица солист ансамбля игоря моисеева и хотя я получала от нее много замечаний но всегда на ее уроки ходила с удовольствием сценическое движение которое вела Анастасия Всеволодовна Вербицкая, был одним из любимейших предметов на нашем курсе. На этих занятиях мы учились двигаться на сцене, владеть своим телом, оттачивать реакцию. Всё это чрезвычайно нужно будущим актёрам. Сценической речью я занималась у Натальи Александровны Черкасовой, прекрасного педагога, профессионала своего дела. Даже после окончания института с Натальей Александровной у меня сохранились тёплые, дружеские отношения. Мне хочется привести здесь высказывания знаменитого чтеца и педагога сценической речи Якова Смоленского. Одна из главных задач преподавания искусства звучания слова в театральном вузе заключается не только в подготовке театральных чтецов, а во всестороннем раскрытии актерской и человеческой индивидуальности студента, особенно тех ее сторон, которые почему-то остались в тени в работе над основным предметом, мастерством актера. Наталья Александровна именно этим с нами и занималась. И, конечно, не могу не вспомнить художественного руководителя нашего курса Владимира Алексеевича Андреева, который вкладывал всю свою душу и мастерство в студентов. Прекрасный дипломный спектакль «Стечение обстоятельств» по произведениям вампилова поставленный Андреевым, впоследствии был перенесен на сцену театра имени Ермоловой. К сожалению, я там не была занята, но мой будущий муж Юрий Титов играл в нем. Этот спектакль пользовался большим успехом у зрителей. Надо заметить, что в то время у Гетиса был свой учебный театр, который находился в Гнездяковском переулке. Там был свой репертуар, составленный из дипломных спектаклей выпускных курсов. Был свой технический персонал, костюмеры, гримеры, осветители, радисты. И, конечно, была своя доброжелательная публика, составленная не только из родных и друзей студентов, но и из простых людей, которые покупали билеты в театр. Когда умер Осип Моисеевич Раевский, заведующий кафедром мастерства актера, эту должность занял Владимир Алексеевич Андреев, который в 1983 году пригласил моего отца преподавать в ГИТИС. А задолго до этого была встреча и долгая беседа. Андреев вспоминает. Я приехал к своей жене в город Киев, где театр «Сатиры» был на гастролях. Жена Андреева — актриса театра «Сатиры» Наталья Селезнева. В тот же вечер в ресторане «Динамо» что-то праздновали, то ли день рождения Валентина Николаевича Плучика, то ли еще какое-то событие. И получилось так, что мы с попановым оказались рядом за столом. Знакомым были не очень хорошо. Я актер помоложе, он актер постарше. Только тот, кто постарше, войну прошел и знал, что такое солдатская жизнь. После этого празднования мы пошли с Папановым прогуляться в парк, который располагался рядом с Днепром. Он почему-то стал мне рассказывать о своей жизни, может быть, потому что надо было с кем-то поделиться, в ком ты видишь доброго собеседника, когда тебя внимательно слушают и понимают. «Бывает так, что с одним не будешь откровенным, а с другим уже хорошо тебя знают». Он стал рассказывать мне сначала про войну, потом про то, что, чувствуя себя неудачником, иногда позволял себе некоторое отклонение от нормы, через которое многие из нас проходили. Рассказывал про то, что самые близкие любимые люди уставали от этого, и он мог оказаться совсем одинок. Этот разговор не был подобострастным, с таким поскуливанием, а был очень достойным разговором человека много пережившего с человеком, которому почему-то доверял. Я стал тоже рассказывать о себе. Он живо интересовался, что происходит в Ермоловском театре. Потом стал говорить, что многое из того, что делается в театре сатиры, не то, чтобы не симпатично для него, окажется однообразным. Он говорил о том, что смешить-то он не умеет, но чувствует в себе запас человека, которому понятен подлинный драматизм. В этой беседе он мне сказал, что уже сейчас может что-то передать и чему-то научить актеров. Но кому это нужно? Я запомнил эту встречу не потому, что я шел с симпатичным мне популярным артистом, а потому что какие то человеческие ноты мне были близки и понятны мне было с ним душевно комфортно этот разговор нас настроил на хороший позитивный лад долго мы с ним разговаривали но потом решили что надо расходиться чтобы жены не волновались однажды я вспомнил этот разговор и что он мне сказал что мог бы передать свой накопленный опыт и мастерство не скрою Я был заинтересован, чтобы на кафедре появилось лицо не просто любимое зрителями, но и лицо, уважаемое среди театральной общественности. Папа не сразу пошел на то, чтобы прийти заниматься педагогической деятельностью, хотя тоже слышал от него, что ему есть что передать молодым. К тому времени кафедра довольно предела. Ушли из жизни люди, которых папа помнил как учителей. Андреев, как заведующий кафедры, понимал, что появление такого актёра, как Папанов, не могло не сказаться положительно на имидже института. Владимир Алексеевич был настойчив. Когда, наконец, папа согласился, было заявлено, что он будет руководить монгольской студией, как тогда было принято говорить из братской страны Монголии. Владимир Алексеевич рассказывает, что на кафедре актёрского мастерства началась драка. Понятие художественного авторитета ушло, а на первый план вышли элементарная зависть и борьба за собственное место. Первой ласточкой, которая прилетела вслед за приглашением Папанова преподавать и возглавлять монгольскую студию, была анонимка. Она пришла, несмотря на то, что приглашение Папанова было поддержано руководством Китиса. В то время такие письма были нечастым явлением. Сейчас они в любом журнале, в любой газете. Там пишут правду, а чаще неправду, чтобы было интереснее читать. В анонимке было написано, что заведующий кафедрой предлагает преподавать человеку ничего не смыслящему в театральной педагогике, в то время как на кафедре есть более старые опытные педагоги, чуть ли не ученики Станиславского. Когда Андреев на заседании кафедры прочитал эту анонимку, он сказал, что наверняка никто из присутствующих здесь ее не писал. Ведь все понимают, что в ГИТИСе появился не просто популярный, а выдающийся артист, который может быть очень полезен институту. В Декадате довольно спокойно отнеслись к этому происшествию, сказав, что в институте завистников много, особенно среди педагогов. Вот так непросто отец начал свою педагогическую деятельность. Помню, что на первое занятие он надел свой лучший серый костюм и немного волновался. Все, кто с ним общался в институте на протяжении четырех лет, отмечают, что он всегда был подтянут, вежлив и тактичен не только с педагогами, но и со студентами. Студенты монгольской студии, которые должны были приехать учиться в ГИТИС, прошли у себя на родине огромный конкурс. Группа отобранных ребят сначала приехала в город Иркутск учить русский язык. Учеба в Иркутске продолжалась целый год, после чего несколько педагогов во главе с Папановым, который должен был быть художественным руководителем курса, приехали в Иркутск, чтобы еще раз прослушать абитуриентов и сделать окончательный выбор. В результате в Москву приехали учиться 17 человек. Но ко второму курсу двое студентов отсеялось. Папанов приходил в институт в основном по четвергам, потому что это был его выходной день в театре. Студенты его обожали, да и он относился к ним как к собственным детям. Например, один из студентов обратился в деканат с просьбой, чтобы ему разрешили съездить к жене, которая училась в Иркутске. Время было весеннее, перед сессией, и, конечно, ему не разрешили уехать. Но он был настойчив и после длительных просьб в деканате сказали «Поговори с художественным руководителем курса. Если он разрешит, тогда поезжай». И, конечно, Папанов разрешил. А в 1985 году в общежитии Гитиса произошло ЧП. Парни монгольской студии подрались с кавказцами. В то время в Гитисе обучались адыгейское, осетинская кабардино балкарской студии Драка возникла из-за спора на какую-то историческую тему. Потасовка началась на пятом этаже общежития, а закончилась на первом. Дрались по-серьезному, сметая все на своем пути. Даже два милиционера, которые дежурили внизу, ничего не смогли сделать. В результате встал вопрос об отчислении из института зачинщиков драки. И, конечно, папа стал на защиту своих монгольских студентов. Никого не отчислили. Все отделались строгими выговорами. В 1986 году Папанову было присвоено ученое звание доцента. Студенты за глаза звали его папашей. Но он об этом не знал. Только на приеме в монгольском посольстве В честь выпуска монгольской студии актёрского факультета, после его напутственного тоста, студенты сказали ему об этом. И у папаши на глазах появились слёзы. А в июне 1987 года была поездка группы педагогов ГИТИСа, среди которых был папаша в Монголию, в город Улан-Батор, «Челкаш» и «Тартюф». Эти дипломные спектакли студии органично влились в репертуар Национального академического театра. Молодые актеры выдержали экзамен перед зрителем. Спектакли прошли с большим успехом. До сих пор его бывшие студенты, а среди них уже есть не только актеры, но и режиссеры, называют отца учителем, а себя с гордостью попановцами.